Встретился караван верблюдов с грузом мраморных плит. Никакая автомашина не способна здесь двигаться быстрее, чем эти неторопливые быки, величественные верблюды и упрямые ослики. Храмы Каджурахо, возможно, сохранились до наших дней именно потому, что расположены в недоступной глуши на северной оконечности пустынного Деканского плато. С девятого... По XIII век Каджурахо был религиозной и политической столицей династии Чандел. 22 сохранившихся здесь храма строились на протяжении 100 лет, с 950 по 1050 год. Они быть современники ранее готических соборов Западной Европы. В 1200 году царство Чандела попало под власть мусульманских правителей Дели. Храмы не столько архитектура, сколько скульптура. Они чем-то напоминают крепости или дворцы, которые дети лепят из мокрого песка на Приморском пляже. Каждое здание поднято на высокую каменную платформу. Над этим тщательно разработанным цоколем выдведены три яруса скульптурных барельефов. Венчает все сикара. То ли купол, похожий на шлем древнего воина, то ли сложное соединение многих куполов. Сикара выражает собой культ плодородия, культ бога Шивы, олицетворяющего мужское начало в природе. Ему поклоняются женщины, жаждущие материнства. Строение воплощают тантрическую доктрину в индуизме, которая обрела популярность со времен династии Чандела. Тантризм является как бы противоположностью аскетизма. По мнению его последователей, женщина заключает в себе божественную силу творения. Стал бы чувственная любовь, способна возвышать человека, поднимать его на небеса. Храмы Каджураху называют иллюстрациями Камасутри. Здесь одно из немногих мест, где сохранилась религиозная эротическая скульптура. Здешние барельефы имеют некий лейтмотив. На них тысячекратно повторяется фигура льва, очень похожего на стилизованное изображение этого зверя в искусстве Китая эпохи Джоу, а также древними спотами. Поднявшись на добы и повернув голову назад, лев словно готовится поглотить женщину, сидящую у него на спине. Тем временем другая женщина стоит перед львом на коленях и, страстно изогнув спину, старается поймать руками конец львиного хвоста. Подобные же барельефы варьируются вдоль всего фриза. Словно кадры киноленты они фиксируют движение женских рук. Концом львиного хвоста женщина касается то своей шеи, то груди, то живота. Этот художественный образ означает проявление страсти. Скульптуры называют еще энциклопедией индийского секса. Наиболее изощренным формам сладострастия придается прям-таки ритуальное значение. Центр композиции — мужчина, который утоляет страсть двух, трех, четырех женщин сразу. Мне довелось увидеть храмы Каджураху и при вечернем, и при утреннем освещении, когда косые лучи солнца прорисовывают каждый выступ. На фоне синего, еще не выцветшего от зноя неба, эти возносящиеся ввысь золотистые храмы напоминают сказочные ларцы для сокровища. После утомительного пути из Дели хотелось отдохнуть, но задолго до рассвета нас разбудили барабанная дробь, перезвон колокольцев и шум человеческой толпы. В нем выделялись женские причитания, а мужчины хором выкрикивали что-то похожее на лозунги. Оказалось, наш приезд в Каджураху совпал с одним из праздников в честь Бога Шивы. Большинство местных храмов, Демонстрируется туристам в качестве исторических памятников. Они ограждены металлической решеткой, пространство между ними провещено в тщательно возделанный парк. Там цветут лиловые бугенвилли, среди аккуратно постриженных газонов зеленеют деревья манго. Но одна из древних построек до сих пор является действующим индуистским храмом. С утра по ведущим туда тропинкам тянулись паломники. Тела мужчин, прикрытые лишь набедренной повязкой, казались пепельно-шоколадными, потому что паломники через каждые несколько шагов ложились прямо в пыль, припадая к земле. Женщины шли в ярких сари, неся с собой до блеска начищенные медные кувшины.